Глава 45. Безрассудство. Послушник постучался к ним, чтобы выклинчить у кожевника очередные цифры. Только что рассвело. Кожевник подозвал парнишку. «Ты знаешь имя монаха, который заступает на пост по вечерам?» Послушник почувствовал, как все уставились на него и напряженно затихли, ожидая ответа. Он испытал огромное удовольствие, а поскольку гордыня считалась тяжким грехом, то на исповеди он в ней теперь не признавался. «Это я могу», — важно ответил он. «Хорошо. У меня к тебе есть еще одно дело, но придется немножко прогуляться». Послушник внимательно слушал. «Мне нужна краска». «Разве отсюда можно свободно выйти?» — удивился Резничий. «Это я могу», — подтвердил их новый союзник, не дожидаясь ответа кожевника. Тот кивнул. Он выбирается наружу через отхожее место, за кухней. Этим путем уйдем и мы. Проскользнем под задами облатов, — радостно пояснил послушник, явно не озабоченный духовными потребностями. Ему не впервой, — продолжал Кожевник. Он выходит по ночам за товарами, приносит сахар, сало, пиво. Его клиенты — облаты. Кожевник написал записку и отдал ее своему ученику. И те не так далеко. Если бегом, то до дубильни не больше часа. Передашь записку туркам, у них этот раствор всегда есть в запасе. Принесешь 10 унций. — А как мы намажем этой краской стражника? — спросил Ризничий. — Ну, загадочно протянул Кожевник. — Все зависит от Антонена. Послушник побежал выполнять поручение. Антонен и Ризничий стали внимательно слушать. Старику-монаху и неопытному секретарю Приора план показался совершенно безрассудным. Но речь шла о жизни Робера. Ризничий колебался. Гийом отдал четкий приказ, однако старик беспокоился за своих спутников. Успех их затеи во многом зависел от удачи, которую не могло надежно обеспечить даже самое благоприятное расположение планет. К тому же старик чувствовал себя бесполезным. Риск распределялся не поровну. Кожевник уже посвятил Антоненов свой замысел. Забрать у монаха-стражника с капулярий и пропитать его соком сумаха. Самая трудная часть плана заключалась в том, как забрать у него эту часть облачения. Ни у одного из доминиканцев не было второго на смену, и каждый берег свой скопулярий как драгоценную реликвию. Имелось лишь два варианта — стащить его, что было совершенно невозможно, или заставить поменять его. И тут Антонен вспомнил о саде лекарственных трав. Существовало одно растение, свойство которого приводили в ужас больных, Аптекари всегда держали его в своих сумках, оно наверняка нашлось бы и в лазарете дома Сияна, всегда открытым для братьев. «У тебя оно с собой?» — спросил кожевник. «Да», — ответил Антонен и раскрыл ладонь, на которой лежал округлый корень. Он протянул им сероватую с желтыми разводами головку, от которой исходил запах мочи. Оба по очереди взяли ее и, не скрывая отвращения, осмотрели. Антонену лучше других были известны свойства белой чемерицы. Ее прописывали многим монахам, чтобы удалить из тела избыток желтой и черной желчи. Это было самое жестокое рвотное средство во всей фармакопее. «Ты хочешь отравить брата-стражника?» — поинтересовался Ризничий. «Не его, себя», — пояснил Антонен. Ризничий недоверчиво посмотрел на него. «Ты собираешься это съесть?» «Надолго она у него в желудке не останется», — заверил его кожевник. Антонен изложил детали операции. От его спокойного голоса тревога старого монаха не развеялась. Это единственный способ забрать у него скопулярий. Я не боюсь чимериться, растения всегда были ко мне благосклонны. «Растения к нему благосклонны», — проворчал Ризничий и удалился. Они кое-как дотянули до вечера. Антонен и Ризничий вовремя ходили на молитву, и обоим чудилось, будто они снова у себя в монастыре в Верфёе. Кожевник, сидя в келье, снова и снова возвращался к каждому этапу своего плана. В шесть часов около него бесшумно появился послушник. Он заслужил свое прозвище, его ноги едва касались земли, словно лапки кота. До дубильни он добрался без помех. За несколько экю турки дали ему мешочек краски. От паренька пахло сырыми кожами, и от этого запаха сердце кожевника забилось чаще. Антонен старался не вспоминать о том, как страдающие меланхолией монахи выблевывали кишки и клялись Богом, что их телесные жидкости очистились, лишь бы прекратить лечение. Однако по сравнению со многими днями, проведенными Робером в стенах камеры, эти страдания казались пустяком. План был готов. Оставалось самое важное — узнать, кто из монахов сейчас сторожит узников. Послушник взял это на себя, потребовав взамен солидную компенсацию. Кожевник должен был сначала приобщить его к величайшему таинству всякого счета, священному сложению цифр. Они ударили по рукам. А поскольку времени оставалось мало, то решили начать немедленно. Послушник с восторгом внимал последним наставлением, словно алхимик, которому открыли тайну философского камня. Кожевник, рисуя цифры в пыли, терпеливо показывал ему, как производится мудреное действие. Антонен следил за уроком вместе с Резничем, который сидел в тени и складывал цифры на пальцах. Потом юный ученик побежал к себе, пообещав, что вернется после комплитория и сообщит имя брата-стражника. Сноска. Комплиторий. Молитва, завершающая день. План можно было осуществить на следующий день, лишь бы дождь не помешал им и не залил сточный жёлоб отхожего места. Люк открывался в уголке — за которым никто не смотрел, рядом с внешней стеной на северной стороне дома. Жолоб тянулся дальше, вдоль городских подвалов, и заканчивался высохшим колодцем в начале мощеной улицы. Пришло время готовить сонное зелье. Кожевник высушил листья сумаха в очаге, разложил их на остывающих углях. Он истолок их и высыпал в низкий глиняный горшок с водой, добавил горстку золы, смешав ее с уксусом, Потом без всякого смущения поднял полы рубахи и помочился в самую середину. «Моча едкая», — пояснил он, — «она закрепляет пигменты». Он вскипятил состав и добавил туда звездку соскоблив ее со стен, чтобы забелить смесь. Антонен помогал ему, отделяя от черешков листочки, которые кожевник сушил на углях и толок на камне превращая в серый порошок и размешивая в воде. «Можешь нести свое облачение». Наконец сообщил он, проверив цвет жидкости. Антонен снял свой скапулярий. Он проверил, крепко ли держится капюшон, и не разойдется ли шов. Келью наполнил тухловатый запах снадобья, от которого мутилась в голове. «Давай быстрей!» — скомандовал Кожевник. Он погрузил капюшон в жидкость. Состав проник между нитями и обильно пропитал шерстяную ткань, а зала и моча закрепили его. Кожевник велел своим товарищам выйти из кельи. Они выскочили на свежий воздух и остались во дворике до конца процесса. «Воняет дохлой свиньей», — заявил Резничий, когда они вернулись. «Пусть схватится, сказал кожевник. «Как только ткань подсохнет, запах выветрится». Осталось только ждать. В тяжелом воздухе дома для гостей время ползло еле-еле. В скопуляре Антонена сох очень медленно. Кожевник поворачивал его, держа руками, обернутыми тряпьем. Кожа не должна была вступать в соприкосновение с тканью. Он решительно отказался от помощи. Ризничий, сидя во дворике и вооружившись палочкой, снова и снова разглядывал написанные на пыльной земле цифры и пытался проникнуть в тайну их сложения, которую так и не постиг. Антонен волновался. Пришлось дожидаться последней дневной молитвы, и только потом они узнали имя монаха. Послушник после этого исчез так внезапно, что никто этого даже не заметил. Не слишком ли многое они доверили маленькому коту? Однако мысли Антонена занимал и более серьезный вопрос. Он не до конца верил в силу снадобья. Его не использовал ни один аптекарь. Настойка из мака и черной белины были единственными снотворными, в которых он не сомневался. Но они стоили дорого, и раздобыть их было непросто. «Ты уверен, что этого будет достаточно?» В который раз спросил он у кожевника. «Я положил столько листьев, что хватило бы усыпить десять турок», — раздраженно ответил его товарищ. В ту ночь никто не мог уснуть. К городу подползали грозовые тучи. На заре свет с трудом пробился из-за облаков, и на востоке, со стороны лесов, окружавших верфей, наконец поднялось бледное солнце. Трое мужчин с замиранием сердца наблюдали за ним. Каждый понимал что час настал, и светило, поднимающееся в небесах, возможно, сядет уже без них. Антонен думал о Робере, а еще о потаскушке и обо всех блудницах, на которых уже не упадет его взгляд. Ризничи думал о Гийоме и о том, что тяжелое бремя командования перешло от друга к нему. Кожевник вспоминал о неприятности, о которой не рассказал своим товарищам, как один из турок, не уснувший от сумаха, больно отдубасил его. Послушник возник словно ниоткуда с фруктами, яйцами и хлебом, позаимствованными из запасов облатов. Ризничий изумленно посмотрел на эту манну небесную. «Как тебе удалось?» «Это я могу», — широко улыбнувшись, заявил юный монах.